Часть первая. Глава первая. Между гор и долин. Казалось, Пайпер падала уже целую вечность. Лира ей не отзывалась, а земля становилась всё ближе, и сейчас Сальватору как никогда нужна была помощь. Но она так и не пришла. Пайпер пролетела через крону старого дерева, много раз ударившись и поранившись ветками, и упала в сугроб, подавившись собственным криком. Обретение способностей Сальватора укрепило ее тело. Сила будто делала кожу, мышцы и кости еще прочнее. Но боль все равно была жуткой. Из левого плеча, прокушенного Мараксом, Хлынула кровь. Пайпер была уверена, не спи в ней ли Лерайя, она бы переломила себе позвоночник о первую же ветку и не долетела бы до земли живой. Она не знала, сколько пролежала в сугробе, даже не чувствуя холода снега, медленно укрывавшего её. Падение вышло болезненным, а для её тела, изнывавшего от неизвестной тьмы и силы, тем более... Кровь стыла в жилах от одной мысли, что пришлось преодолеть Пайпер, прежде чем оказаться здесь. Хотя девушка даже не представляла, где находилась. Лес окутывал полумрак. Ветви высоких деревьев, укрытых снегом, были настолько густыми, что не получалось разглядеть небо. Вместо него виднелось лишь мутное полотно тёмных пятен. На слабом ветру скрипели деревья. Где-то слышался вой. Пайпер очень надеялась, что находится достаточно далеко от того, кто его издает. Холод давно пробрал до самых костей, но пошевелиться Пайпер смогла только сейчас. Она с болезненным стоном перекатилась на правый бок и уперлась ладонями в землю. Покрасневшие пальцы вновь обожгло холодом, и девушка судорожно выдохнула. Там, где она только что лежала, не было ни жухлой травы, ни жёстких камней. Лишь несколько метров утрамбованного снега. Снега, на котором олела кровь. Пайпер осторожно тряхнула головой, краем глаза заметив, как обледенели кончики её чёрных волос. Плечи ныли от боли. Должно быть, сила уже начала залечивать раны. Пальто ощущалось непривычным, неправильно сидящим, а тёмные джинсы совсем не спасали от холода. Пальцы ног едва шевелились в намокших замшевых ботинках. Когда пальцы заныли сильнее, Пайпер стиснула зубы и попыталась подняться, но вновь упала, на этот раз угодив лицом в сугроб. Щеки обожгло, в рот, глаза и нос попал снег. Девушка повернула голову и осталась лежать, глядя на снежный покров. На глаза навернулись слезы. Пайпер совсем не помнила, что произошло. В голове стояли крики, отчетливо слышался голос кита. В ушах громыхало низкое утробное рычание. А больше ничего, только тьма, долгая, страшная, пустая и холодная. Хотелось надеяться на спасение, все-таки ее всегда находили и спасали но нельзя было просто лежать в снегу и умирать от холода. Где-то вдалеке слышался вой, но вблизи не раздавалось ни звука, хотя это не означало, что вокруг абсолютно безопасно. Пайпер должна была как минимум найти укрытие, а лучше прямо сейчас открыть портал. Вот только магия совсем не слушалась. Сила удерживала ее сознание, не позволяя провалиться в забытье, и упрямо гнала кровь по телу, пытаясь вернуть конечностям чувствительность. Именно сила тянула ее вверх, на ноги, хотя Пайпер отчаянно хотела лечь и заснуть. Она устала так сильно, что не могла даже попытаться подняться во второй раз. Пришлось уговаривать себя всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ты же умрёшь. Мысли рождались в голове так медленно, словно состояли из чего-то тягучего и не желали формироваться в предложения. Умирать нельзя. Умирать ни в коем случае нельзя. Она была первым сальватором, вместила в себя силу Лирае. Она была надеждой Сигрицев, а надежды не должны умирать в сугробе в глухом лесу. «Вставай!» — умоляла себя Пайпер. «Ну же, Пайпс, вставай!» Так ли важно, что у неё совсем не осталось внутренних сил? Что она едва соображает, ничего не понимает и хочет разрыдаться, словно маленький ребёнок? В конце концов, Она побывала в кармане между мирами, куда её утянул демон и где обитали ему подобные. Неужели это перемещение смогло выбить её из колеи? «Вставай!» — упрямо приказывала Пайпер, пытаясь сжать кулаки. «Нужно только немного оттолкнуться от земли, подождать, пока пройдёт головокружение, и встать на ноги» потом найти какой-нибудь куст или дерево и опереться на него. Затем можно поискать палку, чтобы держаться на ногах, и... Вставай! Вставай! Пайпер замерла, неспособная пошевелиться от испуга и изумления. Дыхание сбилось, по телу пробежала дрожь, Среди белого снега и тёмных деревьев сияло полупрозрачное фиолетовое марево. Вставай. Это была Нелирае. И голос не её, и лицо. Лирае молчала с той самой секунды, как пайпер поглотила тьма. Перед ней стоял Арне. Вставай. Его босые ступни не касались снега и не оставляли следов. Он был одет в ту же нелепую одежду, что и в их последнюю встречу. Длинный темный плащ с разрезанными рукавами и богато расшитым камнями воротником, открывающий торс и темные облегающие штаны. — Вставай! — повторил Арне, присаживаясь перед ней на корточки. Ты должна встать и идти. Первое. Я не оставлю тебя, — вкратчиво прошептал Сакри, наклоняясь ближе. Он провел своими бесплотными пальцами по ее волосам, и Пайпер на мгновение отчетливо уловила тепло, всколыхнувшееся внутри нее. Но ты... Горло сдавило от жгучего холода и подступивших слёз. «Ты не реален, Тебя нет здесь!» «Я здесь, так же, как и ты! Вставай, первый сальватор, и иди за мной! Я приведу тебя к спасению!» «Ты уйдёшь!» — мысленно возразила девушка. Он всегда уходил, оставляя ей больше вопросов, чем ответов. «Я не уйду», — уверенно сказал Арны, опуская ладонь на ее макушку. «Я дам тебе столько времени, сколько смогу, и приведу к спасению. А теперь вставай и иди». Пайпер решила, что все это лишь игра ее больного воображения. «Было бы неплохо сейчас снова упасть в снег и проснуться в своей кровати или хотя бы на диване в гостиной. Где угодно, где не так холодно, есть знакомые лица и слышатся успокаивающие голоса. Где угодно, где будет не так страшно. Арне скользнул рукой к ее пальцам, и Пайпер, наконец, почувствовала его прикосновение». Он состоял из плоти и крови. Был реальным. Сакри помог ей сжать ладонь в кулак и ободряюще кивнул, когда Пайпер сама сжала второй. Дыхание вырывалось из ее груди хрипами. Губы шевелились с огромным трудом. Волосы сосульками падали вперед, хлеща по лицу. К тёмно-красному свитеру прилип снег, и от движений сыпался заворот. Руки едва не разъехались в стороны, когда Пайпер, опершись на них, попыталась встать. И кассовые охотники вот-вот будут здесь. Арне обхватил её плечо и потянул вверх. Пайпер поразилась, насколько сильным и бережным оказалось это движение. Он задел её рану, оставленную Мараксом, но боль тут же заглушила ощущение тепла и спокойствия. «Мне придётся уйти. Я не могу надолго оставлять его». «Что?» — с трудом фокусируя взгляд на собственных руках, пробормотала Пайпер. «Когда я приведу тебя, скажи, что тебе нужен Арне, слышишь?» — продолжил Сакри. Требую, чтобы тебя отвели ко мне». И ни за что не уступай, ни на шаг. Дашь слабину — и тебя убьют на месте. «Убейте меня прямо сейчас!» — мелькнуло в затуманенной голове девушки. «Тянись к магии, первая!» — настойчиво прошептал Арне в самое ухо, потянув вперёд и заставляя сделать первый шаг. «Ужасный, отдавшийся болью во всём теле!» Но за первым шагом тут же последовал второй. «Тебе нельзя здесь умирать». «А разве есть место, где можно?» — подумала Пайпер. Она, почти не соображая, брела только потому, что ее ввел Арно. Девушка невидящим взглядом смотрела под ноги и слушала бархатный голос Сакри, без конца повторявшего... «Только не отступай! Мы скоро вновь встретимся!» Неожиданно откуда-то со стороны послышался шум. То ли людские голоса, то ли ржание лошадей. Пайпер не смогла разобраться. Она сделала ещё один шаг вслед за Арне, но вдруг поняла, что его больше нет рядом. Сакри оставил её, и его магия ещё мгновение согревала Пайпер. А после девушка вновь упала в снег, отдалённо слыша, как шум приближается. Это и впрямь были голоса, только казалось, что звучали они, будто из-под воды. Света стало больше, кто-то коснулся её лица, словно проверяя, жива ли она. Пайпер должна была, как и просил Арне, потребовать отвести ее к нему, но дрожь помешала заговорить. Во рту вдруг стало тепло. Это точно кровь. Нашедшие ее люди закричали от испуга. Вдруг Пайпер, меньше чем на мгновение, снова ощутила тепло. Отступили боль, усталость, страх — Все, что тугим клубком сплеталось внутри, и сдавливало сердце. Сила прильнула к губам, позволив выдохнуть. «Арне!» И опять навалилась тяжесть, напрочь сметая спокойствие и чувство безопасности. Пайпер со сдавленным всхлипом закрыла глаза. С трудом разлепив глаза, Пайпер обнаружила, что сидит на шагающей куда-то лошади. Руки стягивала так сильно, что они онемели. Справа от себя девушка увидела двух мужчин в плащах с накинутыми на голову капюшонами. Когда она застонала, попытавшись выпрямить спину, они обернулись к ней. Лошадь остановилась, и с непривычки Пайпер едва не упала. Кто-то поддержал её, помогая вновь лечь на шею животного. Видимо, в таком положении она и провела какое-то время в пути. Чёрную шерсть и жёсткую гриву лошади покрывали тонкие слои иния, как и верёвки, обхватившие запястье Пайпер. От неудобного положения и невозможности двигаться болело всё тело. «Кто-то что-то сказал». Пайпер дёрнули назад, заставляя выпрямить спину, и она вскрикнула от нового приступа боли. Сальватор умоляла тело не подводить её, а уши внимательно слушать. Когда она немного овладела собой, говоривший совсем потерял терпение. — Ты по-нашему понимаешь, а? Понимать-то девушка понимала, но как дать об этом знать, Голос совсем не слушался, шея ныла, перед глазами плыло. Чего молчишь? Хочешь умереть прямо здесь? Пайпер медленно сглотнула и повторила совсем тихо, почти неслышно: "Арная". "Что ты заладила как ненормальная?" разозлился мужчина, сделав шаг ближе. «Два часа только и бормочешь, арны да арны!» «Надо было убить ее на месте!» — вмешался чей-то глухой голос. «Тебе память отшибла!» — влез третий. «Забыл, кто там был!» «Да трюки это!» — вспылил четвертый. «Тварь обмануть нас хочет! Ей лишь бы поближе подобраться к нашей...» «Но «Ну, она человек!» — возразил кто-то не смело. «Иначе сокрушитель убил бы её, когда мы проверяли, да?» «Они пытались меня убить», — испуганно подумала Пайпер. «Твари бывают разными», — попытался возразить ещё один вступивший в спор. «Будет лучше, если мы избавимся от неё сейчас. И Касу не понравится, если мы приволочём её». «Она человек», — жёстко сказал первый. «И она прошла проверку». Мы приведём её в крепость и убьём только в том случае, если Икас решит, что она не должна жить». «Если это были те самые охотники, о которых говорил Арне, значит, произошла какая-то путаница. Да и разве коалиция не представила Пайпер как первого Сальватора? О ней должны были слышать, и её должны были узнать. С другой стороны...» Вдруг эти незнакомцы на стороне тех, кто вместе с третьим обвинял Арне? Что, если именно упоминание о нём заставило охотников быть осторожными? «Лерайе!» — выдохнула Пайпер. Все внезапно замолчали и напряжённо взглянули на неё. Девушка медленно подняла голову и подставила лицо снежинкам. Каждое прикосновение снега к коже было ужасно, больно, нестерпимо. Но оно немного отрезвило и позволило повторить: Лирае. Лирае? Скептически переспросил один из мужчин, тот самый, что первым заговорил с ней. Отведите меня к Арне. Пайпер осторожно легла на шею лошади и та легонько мотнула головой. Тепло животного немного успокаивало. «Отведите меня, к Арне. Глаза слепались. Рёбра болезненно давили на лёгкие, а сердце сжималось от непонятной тоски. Пайпер должна была взять себя в руки, заставить себя сесть прямо, сосредоточиться. Но ничего не получалось. На нее вновь навалилась тяжесть, увлекая в сон. Пайпер грубо сдернули на землю. Пробуждение хуже просто не придумаешь. Ей было незначительно лучше, чем в тот момент, когда она, пролетев десятки метров и ударившись обо все ветки, рухнула в сугроб. Взор застилал туман. Уши заложило, а тело болело так, будто его использовали вместо груши для битья. Во рту стоял привкус крови. И когда Пайпер упала спиной на землю, кровь потекла снова. Вокруг было слишком шумно. Стало гораздо светлее, но Пайпер все равно окружал сумрак, вызывавший удушающее чувство страха и одиночества. Резкий голос жестко прервал поднявшийся вокруг гвалт. Пайпер не смогла подняться с земли и видела лишь чьи-то худые ноги, остановившиеся рядом. Тело вновь охватило дрожь. «Хвалю за осторожность», — произнес тот же резкий голос, принадлежавший, видимо, девушке. «Но вас все же обставили, как детей. Вы приволокли тварь. Разве сокрушитель ее тронул?» «Мы, как и всегда, сделали надрез». Вперед выступил мужчина, первым заговоривший с Пайпер в лесу. Сокрушитель не обжег ее кожу, а она сама не рассыпалась, как твари. «Но это она!» — безапелляционно повторила незнакомка. Им требуется много сил, чтобы обмануть сокрушители, но это возможно. И они умеют подавлять голоса мёртвых. «Ты совсем их не слышишь?» — спросил мужчина, подошедший к девушке. Почему-то пытаясь рассмотреть их фигуры и лица, Пайпер видела только размытые пятна. «Ничего?», Ничего — подтвердила девушка. «Говорите, она показала вам ли Райе?» «Морок, не иначе! Лерайи нет в этом мире!» В толпе одновременно послышались восторженные и недовольно удивленные шепотки. «Вы не виноваты в том, что вас обманули!» — продолжила девушка, повернувшись к Пайпер спиной. «Тварь не должна бродить по нашим землям, но и оставлять ее в крепости нельзя!» И Кас, незнакомка вновь повернулась к мужчине. Её нужно убить. Хоть бы раз попробовала сделать это сама, проворчал тот тихо, но Пайпер услышала. Слишком хорошо, будто он был совсем близко и буквально кричал ей в ухо. Чувства обострились. Зрение стало чётче. Пайпер увидела шагнувшего к ней Икаса. Высокого мужчину в кожаной броне с темными волосами, собранными в хвост, серыми глазами, горящими каким-то странным огнем и острыми ушами. Эльф приблизился еще на шаг. Пайпер, собрав все силы, отползла на пару сантиметров. Ее ладонь уперлась в землю в тот самый момент, когда громкий голос разнесся над толпой. Смеете действовать за моей спиной? Ика совернулся на говорившего, и девушка воспользовалась секундным замешательством. Тело не слушалось, но Пайперу прямо ползла в сторону. Она снова попыталась подняться на ноги и вдруг замерла, встретившись взглядом с льдисто-голубыми глазами подошедшего человека. Блеснувшая в его левом ухе серебряная серёжка-кристалл всколыхнула воспоминания. А когда он коснулся её руки, проснулась магия. Сила вспыхнула, точно разом пробив все барьеры, и потекла по венам, разгоняя кровь. Но её оказалось слишком много — Пайпер смогла только приподняться и протянуть руку к этому человеку, когда сила стремительно растеклась в области солнечного сплетения. Тело свело резкой судорогой, и все вокруг снова заволокла тьма.